Глава четвертая. Водоем, который спас мне жизнь, оказался не глубоким и больше напоминал недостроенный бассейн, в котором каким-то невероятным образом сохранилась застоявшаяся и откровенно грязная вода, в которой я не только искупалась, но еще и наглоталась от всей души. Когда же я, проклиная все на свете, наконец выбралась из этой клуаки, с меня текло в три ручья. На штанах зияло сразу несколько прорех, а потяжелевшая от воды касса стала похожа на старую мочалку. Эх, как же она меня порой раздражала, обрезать бы под корень, да нельзя. Волосы у колдуна это естественный накопитель магической энергии, поэтому обрезать их означало собственноручно лишить себя немалой доли могущества. Одно хорошо, сумка с зельями не промокла, ни одна из склянок в ней не разбилась. Да и заплечный мешок оказался цел. Так что, можно сказать, я легко отделалась. К тому времени, встревоженный нашим вторжением замок уже успокоился. Пол под ногами больше не дрожал, стены не скрипели, только иногда откуда-то издалека доносились гулкие неритмичные удары, от которых тревожно замирало сердце. Впрочем, довольно быстро они тоже прекратились. После чего сверху Послышался подозрительный шорох, затем с потолка посыпалась мелкая пыль, еще через миг до меня донесся быстро приближающийся шум, стремительно нарастающий и преобразующийся в подозрительно знакомый визг. После чего, из обнаружившейся в потолке дыры кто-то шустро вылетел в облаке мелкой пыли, с оглушительным воплем плюхнулся в воду, а как только я кинулась на помощь... и достала из бассейна растрёпанную, такую же мокрую и грязную подругу, следом за ней свалился невесть откуда взявшийся мак, окатив нас с ведьмачкой новым потоком брызг и целой порцией отборной ругани. Уф, выдала Ланка, едва я вытянула её на твёрдое и помогла встать. Нель, ты как? Живая? Я была настолько ошарашена её эффектным появлением, что даже с ответом не сразу нашлась. А когда увидела, ухватившееся за каменный бортик мокрые пальцы, поспешила помочь вынырнувшему из воды Нику, на которого стремительный спуск и непростое приземление оказали гораздо более сильный эффект, чем на нас с подругой. Иными словами, маг был зол, причём зол до алых искр в ореховых глазах и до сжатых в кулаки ладоней. Мокрый, склакоченный, свирепо раздувающий ноздри Правда, злился он не на меня, а на Ланку, и едва выбравшись из бассейна, с рыком повернулся в ее сторону. Ты каким местом думала, когда ломала плиту, а? Хочешь нас всех угробить? Ланка тут же ощутинилась. Я подругу в беде не брошу. Никто и не просил ее бросать. Да? Ты сказал, что мы за ней не полезем. Я сказал, что мы не полезем на пролом. Надо было сперва верёвку привязать и спуститься нормально, а не прыгать вниз очертя голову. Вот и спускался бы сам, раз такой умный, в ярости прошипела ведьмачка. Кто тебя заставлял сигать следом? Сам дурак, а меня обвиняешь? Магни ожиданасьокса, а я неловко кашлянула. Вообще-то он прав, Лан. Вместо бассейна тут могла оказаться ловушка или просто каменный пол, о который мы разбились бы вместе. А командир, на то и есть командир, чтобы думать не только за себя, но и за других. Я за тебя испугалась, буркнула подруга, непримиримо сложив руки на груди. Спасибо, но все же, Лан, на будущее. Давай ты больше не будешь забывать, что мы все-таки команда, и то, что лидером в ней теперь являюсь не я, Ник. Мак метнул в мою сторону быстрый взгляд, который я не смогла расшифровать, а потом как-то разом сдулся. Ладно, замяли. Я тоже сглупил и перенервничал за вас обеих не меньше. Кто-нибудь знает, куда нас занесло? Я медленно покачала головой. Времени осмотреться у меня не было, но небольшой полукруглый зал, посреди которого находился зловонный бассейн, не навевал ни малейших ассоциаций. Стены тут оказались ещё более древними, чем в верхнем коридоре, однако ни надписей, ни иных опознавательных знаков тут не имелось. Освещением само собой тоже никто не озаботился, но судя по всему, только Нику это доставляло неудобства. Ланка, которую с первого курса пичкали специальными эликсирами, прекрасно видела в темноте. У меня, когда я упала, со страху непроизвольно подключилось прозрение, тогда как Ник, Ник, подумав, достал из кармана запакованное в непромокаемую тряпицу огниво, черкнул им пару раз по стене. И как только проскочила первая искра, раздул её в небольшой огонёк и повелительным жестом отправил наверх. Главная проблема стихийников заключалась в том, что для создания заглянаний им требовался материальный субстрат. Объект, так сказать, запал, относящийся к той самой стихии, которую они хотели использовать. Но если с водой её в наших телах достаточно, воздухом мы им дышим, и землёй она обычно у нас под ногами. Всё было понятно, то вот пиромантам приходилось несладко, поэтому они всегда таскали с собой источник огня, без которого призвать стихии хоть убей не получалось. Когда света в зале добавилось, то ничего нового в обстановке не появилось. Всё те же мрачные стены, грязный бассейн, угрюмо нависающий сверху потолок, большая круглая дыра, откуда нас угораздило свалиться. Вот, собственно и всё. Чем нас порадовало подземелье. Зато выход из него нашёлся почти сразу. На одной из дальних стен обнаружился провал, за которым виднелось пустое пространство. "Сушиться не будем", произнёс Ник, определившись с направлением. "Силы надо беречь, так что обсыхать придётся на ходу". Мы с Ланкой уныло переглянулись, но Мак первым подал пример, принявшись отжимать промокшую одежду и вливать грязную воду из сапог. Кое-как приведя себя в порядок, мы в привычном порядке двинулись к выходу. Ланка чуть спереди и слева от меня, Мак чуть ближе и справа. Я же, решив, что время пришло, ненадолго отвлеклась и создала сразу два магических щита. Не активных, разумеется, которые при необходимости можно было в любой момент активировать, но при этом до поры до времени они не съедали мой резерв и не требовали для поддержания особых усилий. Ланка в это же самое время успела вооружиться. Но ну а вокруг ладони Ника появилось приглушённое, видимое только мне свечение. На правой руке он, судя по всему, приготовил что-то атакующее, причём из своей доминирующей стихии. Но ну а в левую вложил какое-то огненное заклинание, тем самым дав понять, что готов к любым неожиданностям. К провалу мы подошли со всеми возможными мерами предосторожности. Однако, прозрение подсказало, что ловушек поблизости нет. Поэтому, после моего кивка, Ник запустил внутрь светлячка, а Ланка приготовилась рубить всё, что шевелится. Как ни удивительно, никто на нас не напал. Поэтому через пару минут командир счёл возможным перебраться через небольшой завал и первым шагнул в слабо освещённое помещение. Когда же до него добралась я, то признаться, испытала смешанные чувства, потому что большой, идеально круглый зал оказался буквально наспегован врастающими из пола длинными ржавыми копьями. Высота большинства из них доходила до потолка. Некоторые были обломаны посередине, толстые железные древки походили на самый настоящий лес и стояли так плотно, что мимо них при всём желании было не протиснуться. Но что самое тревожное, кобья отнюдь не пустовали. Поэтому, когда Ник поднял свой огонёк повыше, стало ясно, что на трёх из них кто-то висел. То, что это были мертвецы, мне тоже подсказало прозрение, так как вокруг тел не имелась характерной для живых нежно-салатовой ауры. Но вот тот факт, что при нашем приближении все трое резко повернули головы, мне откровенно не понравился. Да и у Ника Непроизвольно дёрнулась рука, окутавшись огнём от пальцев до самого локтя. Раньше видеть полноценных зомби мне как-то не доводилось. В прошлый раз нас в основном скелеты атаковали, и признаться было бы неплохо, если бы я ещё какое-то время пребывала в неведении относительно их внешнего вида. Собственно, когда-то это и впрям были люди. Лет это к 5 или 6 назад. Но после смерти процесс разложения, хоть и медленно, но изуродовал их тела до неузнаваемости. Теперь на месте лиц у этих бедолаг виднелось сплошное несево, по которому нельзя было понять, мужчина перед тобой или женщина. Одежда на них давно истрепалась, старая блодь местами отвалилась. Трупного запаха, правда, не было, но только потому, что кураторы заранее позаботились о сохранении нашего душевного здравия. Еще у подвешенных на копьях людях вместо рук имелись изуродованные перерождения млапы с почти звериными когтями. Из-под обрывков губ торчали устрашающие длинные клыки, а внутри пустых глазниц капашились белесые черви. Я, когда рассмотрела живых мертвецов во всей красе, по невзгоде задумалась, чем же они нас видят и видят ли вообще. Но вовремя вспомнила, что у мертвецов нет обычных органов чувств. И что вместо привычных для нас зрения, обоняния и слуха, они нас как бы ощущали каким-то особенным, формирующимся исключительно после смерти чувством, которому учёные пока не смогли дать внятного объяснения. Фу, какая гадость, эти ваши зомби, дрогнувшим голосом пробормотал Ланка, когда у одного из мертвеков со стуком отвалилась челюсть. А второй скрежетнул когтями по впившемуся ему в брюхо металлическому древку. "Командир, оно так и должно быть, или мы куда-то не туда зашли?" "Не знаю", тихо ответил Мак, напряжённо изучая мертвецов. Те выглядели заторможенными, шевелились довольно вяло, поэтому большой угрозы не представляли, по крайней мере, пока. "Может, попробуем вернуться?" тихонько предложила я. Мак качнул головой. Другого выхода отсюда нет. Когда я прыгал в дыру следом за рыжиком, в верхнем коридоре потолок обвалился. Как это обвалился? Ошарашенно повернулась к нему Ланка. Думаешь, я бы сбеганул за тобой просто так? Если бы знал, что можно поискать обходные пути. Подруга пробормотала что-то невразумительное и с конфуженом отвела глаза. Запоздало сообразив, что напрасно обвиняла нашего нового лидера в скудоумии. В отличие от неё, панике он не поддался и прыгнул в колодец не под влиянием эмоций, а сугубо потому, что других вариантов не оставалось. Интересно, обвал там случился до того, как Ланка кинулась ломать крышку люка, или всё-таки после? Если после, По причине бешенства нашего мага по приземлению я, пожалуй, могла теперь понять. Ладно, извини. Была не права. Всё-таки сочло нужным проворчать ведьмачка по-прежнему не глядя на командира. Я же сказал, займили, спокойно отозвался тот. А теперь давайте выбираться. По идее, это наша первая совместная практика. Значит, настроить лабиринт должны были как на новичков. Так что выход наверняка где-то рядом, а опасных тварей в округе быть не должно. Словно в ответ на его слова, одно из тел невнятно замычало, и яростно дёрнулась в попытке содрать себя с копья. Но на наше счастье, железный прут не поддался, содрогнулся только до основания, загудел, однако, повисшая на нём пузом к низу тварь так и не смогла освободиться. Идём цепочкой по правому краю. Только медленно и аккуратно, скомандовал Ник, не отрывая взгляда от зомби. Ниль, ты первая, ищи дверь. Скорее всего, она спрятана или заколдована. Рыжик, к зомби не суйся. Они бывают довольно прыткими, если сорвутся, я самых сожгу. Но будет лучше, если удастся обойтись без крайних мер. Потому что лишний шум может привлечь сюда всех местных обитателей. Среди которых наверняка найдётся кто-нибудь поопаснее этих бедолаг. Понятно. Виду себя тише воды, ниже травы, поёжилась Ланка, тогда как я, протиснувшись мимо подруги, бочком двинулась между лесом из степенно стоящих копий и шершавой стеной, заодно внимательно поссматривая по сторонам. Насчёт выхода, кстати, ник не ошибся. Спустя несколько томительно долгих минут на стене, почти на уровне моих глаз, прозрение подсказало наличие какого-то заклинания. Подойдя ближе, я увидела на том месте вплавленный в камень бронзовый круг с множеством символов. И тут же позвала остальных. "Что это?" настороженно поинтересовалась Ланка, когда увидела мою находку. Я пожала плечами. "Головоломка. Мы такие часто на практической магии решаем. Только это посложнее будет. Круг, если ты не заметила, неоднородный На самом деле, внутри него находятся три отдельных полоски, причём каждая со своим набором символов. Нужно совместить их так, чтобы на всех трёх появилось слово ключ. По горизонтали или по вертикали. Тут вариативно. Но как только мы угадаем комбинацию, где-то неподалёку по идее должна открыться дверь. Справишься? Так же тихо поинтересовался Ник, да разплюнуть. Только зомби из виду не упускайте. а то вдруг тут всё-таки есть ловушка. Если я ошибусь и копья уйдут вниз, маг вместо ответа призвал к себе огонёк и создал из него не один, а сразу три источника освещения, после чего отправил всех троих обратно, заставил их зависнуть прямо над головами зомби. А когда те, словно почуяв угрозу, ненормально оживились и задергались гораздо активнее, я поспешила вернуться к загадке. смутно подозревая, что надолго в этом зале нам не стоит задерживаться. Поиск разгадки занял всего несколько минут, но к тому времени, как мне удалось отыскать спрятанный среди символов ключ, зомби на копьях уже во всю расшатывали свои железки, а один даже додумался до того, чтобы с силой дернуться и буквально прорвал копьем собственный бок, грустно шлепнувшись на пол с высоты полутора человеческих ростов. На наше счастье, даже после этого особых прыти он не обрёл. Тесностоящие копья мешали ему нормально передвигаться, вынуждали идти боком, с трудом протискиваясь сквозь железный лес. А ещё наполовину разложившийся мужик, похоже, сломал при падении ногу, поэтому не побежал, а скорее потащился в нашу сторону, вытянув вперёд когтистые лапы и издавая при этом нечленораздельные звуки. Ник, сделав знак ланке не вмешиваться, швырнул в него один из своих огонёк, а затем, не дожидаясь, пока остальные мертвики, получив дурной пример, тоже освободятся, поджёг и их, наполнив пещеру густой, удушливой вонью. Я тогда с беспокойством подумала, что без нормальной вентиляции мы быстро задохнёмся. Однако Мак тут же поднял воздушную волну, и всю вонь буквально выдуло в соседний зал. Позволив мне спокойно закончить с магическим замком, наконец, в стене что-то щёлкнуло, и шагах в пяти от меня в камне появилась длинная вертикальная трещина. Рыжик, дверь, крикнул Мак, внимательно отслеживая корчащихся на полу зомби. Умирать даже в магическом огне они категорически не хотели. Мёртвая плоть горела плохо, более зомби тоже не чувствовали. Поэтому упорно ползли в нашу сторону, царапая когтями камень и щёлкая острыми зубами, до тех пор, пока Нику это не надоело, и он быстрыми ударами меча не обезглавил всех троих. Ланка на этот раз, повиновавшаяся беспрекословно, заняла позицию возле стремительно ширившейся трещины. В мокрой одежде, сколокоченная и маленькая, на фоне своего огромного меча она смотрелась комично. Но подошедший маг только одобрительно кивнул, занял место слева от меня, а когда в стене образовался достаточно широкий проход, и оттуда на нас лавиной хлынули здоровенные мне по колено зубастые твари, первым запустил внутрь огромный огненный шар, тем самым ознаменовав начало нашего первого совместного боя. Все случилось так быстро, что я даже понять ничего не успела. Как и в случае с зомби, прозрение не сработало, заклинанию банально не хватило расстояния, поэтому о том, что рядом находятся не живые, зато очень быстро движущиеся цели, я узнала слишком поздно. Всего за десять-пятнадцать шагов, то есть буквально за миг до того, как на нас набросились, из-за чего, соответственно, испугалась. С ужасом подумала, что не успела никого предупредить. Да и сама не попала под чужие когти лишь благодаря тому, что быстро сориентировавшаяся Ланка перехватила первого монстра прямо в прыжке и одним ударом разрубила его от оскаленной морды до облезлого хвоста. О том, что это была за тварь, я уже не думала. Всё, что меня тогда заботило, это защита, точнее, магические щиты, которые я создала заранее. А теперь просто активировала, буквально за секунду до того, как Ник сообразил отдать соответствующую команду. Мои резервы тут же просели, но далеко не так сильно, как если бы я сразу создала активное заклинание. Свёрнутые заклятия расходовали силы гораздо экономнее, хотя, конечно, с их видом не всегда можно было правильно угадать. Поскольку в учебниках утверждалось, что мертвецы обычно подвержены разрушительному действию огненной магии, то в качестве базы я использовала свой любимый щит, в который были вплетены элементы всех четырёх стихий. Причём подняла его в виде купола и одновременно активировала огненную составляющую, чтобы твари, рвущиеся из проёмов в стене, не могли подпрыгнуть и упасть на нас сверху. А при атаке ещё и получали дополнительные повреждения. В идеале сразу вспыхивали бы тем самым избавляя моих друзей от лишних проблем. Но довольно быстро стало ясно, что как и догорающие позади зомби, местная нежить подозрительно слабо реагирует на огненную магию. Каждый раз, когда они касались щита или когда Ник швырял в них огненный шар, зубастые твари добросовестно вспыхивали, хрипели, жутко воняли. Однако вовсе не рассыпались на части, в скорости не теряли, не останавливались, да и нас сиплющиеся с них огненные искры задевали довольно больно, поэтому, пока Ник с Ланкой ожесточенно сражались, я немного помучившись развернул щит другой стороной, так чтобы твари проходили не сквозь огненную его часть, а через ту, что была напитана энергией земли, и это дало неожиданно хороший эффект. Магия земли, как выяснилось, замедляла местную нежить практически вдвое. Едва её коснувшись, твари утрачивали сумасшедший напор. Их движения остановились вялыми, удары неточными. Урона она, к сожалению, не наносила, но замедление сейчас было намного полезнее, поэтому я видоизменила эту часть щита, сделала её шире, развернула почти вертикально. после чего придвинулась к ребятам поближе и полностью перекрыла проход в стене, тем самым подарив им крохотную передышку. Спасибо, Ниэль, вовремя, выдохнул Ник, опуская меч. Кажется, нам придётся менять тактику. Рыжик, назад. Сейчас тут станет скользко. Я не рыжик. А почему они не поддаются огню? Шумно перевела дыхание ведьмачка. Потому что наши кураторы, гады, Небось специально их устойчивыми сделали, Натя, получите! Злорадно хохотнул Мак. Едва я приспустил щит, швырнул в нежить какое-то заклятие из школы воды, от чего в коридоре весь пол вдруг залила мертвенная белая жижа. Мгновенно застыв, эта гадость покрылась тысячами ледяных кристалликов и сковала лапы монстров прочными ледяными оковами. Ха, Нель, сворачивай щиты! эконом силы. Рыжик за мной. Сейчас моим быстро бошки пооткручиваем. Я только хмыкнула и уже без опаски свернула свои щиты, тогда как эти маньяки рванули в задымлённый коридор и с бешеной скоростью заработали мечами, беззастенчиво пользуясь неожиданным преимуществом сжигать, Ник больше никого не рискнул, чтобы не заполучить конфликт стихий. Зато мечами орудовал так ловко, что нашинковал чуть ли не больше нежити, чем сорвавшаяся сразу за ним ведьмачка. В итоге всего за несколько минут со стаей было покончено, а эта парочка вернулась обратно довольная до жути. К тому времени они стали почти неотличимы друг от друга, грязные, сверху до низу перепачканные в ополизирующие беловатые субстанции, что заменяло нежити кровь, в порванной по-прежнему мокрой и такой же грязной одежде. У них даже волосы стали одинаково серыми, прямо два собака пара. Это была отличная идея, призналась я, когда Никлиха мне отсалютовал. В морозить их в лед. Жаль мне не пришло это в голову сразу. Маг только отмахнулся. Ты их задержала, это главное. Но на вооружение новую тактику обязательно возьмем. Ты их замедляешь, я морожу. И все-таки, опустив меч. Ланка опустила острый кончик в пол. Почему они так плохо поддаются огню? На занятиях нас уверяли, что огонь самый верный способ избавиться от нежити. Враньё, авторитетно заявил Мак. А огонь это самый простой способ, но не обязательно лучший. Что это вообще за твари? нахмурилась я, склоняясь над разрубленным телом. Тушье, с торчащими из-под плешивой шкуры рёбрами, узкой вытянутой мордой, длинным лысым хвостом и здоровенными клыками, от одного вида которых заикаей стать можно. Никогда таких не видела. Да ничего особенного, обычные крысы переростки. Не подумав, брякнул Ник. "Ланка, тут же позеленела. Крысы?" В смысле, собаки. "Собаки, я сказал", повысил голос Мак, требовательно ухватив ведьмачку за плечо. Эй, ты слышала? Нет здесь никаких крыс, и пауков нет, и змей. Да и где ты видела крыс с такими зубами? Точно, собаки, громко икнула наша грозная воительница, почти сравнявшись цветом лица с белёными стенами академии. А хвосты у них как у крыс. Это потому, что они больные, не моргнув глазом соврал Ник. Бешенством заболели перед смертью, вот и облысели. Да, а шерсть у них почему такая короткая, да к молью поеденная? Ты, кстати, моли не боишься? Нет, подумав, мотнула головой ведьмачка. Вот и хорошо. И вообще, если бы это были крысы, то у тебя бы сразу режим бирсерка включился, а раз нет, значит это точно собаки, и тебе совершенно не о чем беспокоиться. Ланка постояла, подумала, буревиника подозрительным взором. Но на его физиономии была написана такая непоколебимая уверенность, что в оговорку про собак прямо-таки хотелось верить. Впрочем, даже если это не было оговоркой, то мне по большому счёту насххать. Главное, чтобы подруга была спокойна, а всё остальное меня не волнует. Ну что, пошли? преувеличенно бодро предложил Ник, когда все успокоились и отдышались. Одновременно с этим Из одного из леющих тел отделились две крохотные искорки, разгорелись в два полноценных светляка и с тихим потрескиванием загружились у нас над головами. Время-то идёт, а хотелось бы выбраться отсюда к обеду. Рыжик, как ты себя чувствуешь? Я не рыжик, уже привычно огрызнулась Ланка. Так до руки в ноги и вперёд. Воду на мытьё не тратим, её и так немного. Перерывов тоже делать не будем, время дорого. Нил, надеюсь, осечек с, с собаками больше не будет, я невесело хмыкнула. Прозрение не спасает от всего на свете. Для этого у него слишком маленький радиус. Если ты или Ланка загородите мне обзор, то ловушку я могу и не заметить. Так что держитесь ближе, идите медленно и постарайтесь не мешать. А ещё, не свети мне в глаза, пожалуйста, это отвлекает. Ник понятно кивнул, после чего Обо его огонька улетели в конец коридора. Последние искры на шкурах собак тоже погасли, и мне стало намного проще, потому что теперь сгустившуюся темноту разбивали только небольшие пятнышки, спрятанных в стенах заклинаний. Некоторые из них были цветными, это означало, что перед нами притаилась стихийная магия. Сером прозрение исправно подсвечивало механические ловушки. клады и тайники мне пока ни разу не встречались. Но потрёпанный справочник, который я в своё время умыкнула из библиотеки, клятвенно обещал, что я увижу их в золотистом свете. Ну а белые точки должны были появиться в местах скопления божественной силы. Впрочем, в местном подземелье их тем более ожидать не стоило. Привычно совместив обычное зрение и магическое, я дала ребятам отмашку двигаться. Шаг, другой, третий. Лан, сместись на шаг вправо, скомандовала я, заметив, что на полу возле подруги проступило маленькое серое пятнышко. Теперь влево, стой. Посмотри левее, внизу. Видишь там камушек? Третий снизу, треугольный, с длинной царапиной посередине. Ага, односложно отозвалась, застывшая на середине шага ведьмачка. Подними правую ногу до его уровня и аккуратно перешагни через это место, как если бы перед тобой была натянута верёвка. Ник, ты слышал, тебя тоже касается. Ланка послушно сделала как велено. Следом за ней проявила осторожность Ник, и мы хвала богиням миновали опасный участок без проблем. Но вообще Мне показалось, что в коридоре как-то многовато ловушек для первого испытания. Будь на нашем месте студенты попроще или даже не попроще, но безпрозренья, кто-нибудь обязательно вляпался бы хоть в одну. А там бедняк или огнём бы полило, или стрелами осыпало, а то может и какой-нибудь плитой попытались прихлопнуть, что прямо скажем, для новичков было экстремальным испытанием. Может, мы и правда куда-то не туда зашли. Может, нас забросило на более глубокий уровень, где совершенно не предполагалось присутствие студентов третьего-четвертого курса. А еще меня беспокоил вопрос: почему, если по близости обитала целая стая нежити, никто из них не активировал ни одну ловушку? И не означает ли это, что на мертвецов они по определению не рассчитаны? Впрочем, как недавно сказал Ник, выхода все равно не было. Оставалось надеяться, что с нашим испытанием кураторы не перемудрили, и нам не придётся всю дорогу отбиваться от крыс-переростков или регулярно вытаскивать из себя прилетевшие из стен острые предметы. Пока мы добирались до первой развилки, я ещё трижды просила Ланку сместиться в ту или иную сторону, а Магу посоветовала пригнуться, потому что из нас троих он был самым высоким. Емакушка и Е2 не пересек в одном месте спрятанную под потолком магическую нить. Что именно это была за нить, я разбираться не стала, но справедливо рассудила, что ничего хорошего от неё ждать не приходится. Как и вон от тех отверстий под потолком, которые заглянание подсветило насыщенно синим цветом, и от подозрительных щелей на полу, через которые ребята перешагнули, даже не заметив Какие из ловушек до сих пор активны, а какие разредились за ненадобностью, я тоже, разумеется, не знала. Но Эртларун всегда учил нас, что ко всему неизвестному нужно относиться как к условно враждебному, поэтому я прокладывала маршрут по максимально безопасной траектории. И только когда впереди за маячило развилка, откровенно замешкалась. Коридор в этом месте разделялся на двое, но при этом левый выглядел более широким и удобным, правый же, напротив, казался узким, мрачным, и из него ощутимо тянуло холодом. По крайней мере, так всё выглядело в обычном свете. А вот прозрение показало несколько иную картинку, при виде которой у меня между лопаток пробежал недобрый холодок. Всё дело в том, что возле левого коридора нас ждали тени. имея в виду необычные тени, не те, что отбрасывают живые, а те, которые знаменуют собой присутствие в нашем мире потустороннего, обрывки неупокоенных душ, крохотные осколки чужих воспоминаний, былых эмоций, причём далеко не самых лучших. Уже не совсем люди, скорее их тени, бледные призраки, но всё же в определённой степени разумные сущности. с которыми лучше было не встречаться. Говорят, мир теней весь состоит из таких осколков, частицы человеческих душ в нем живут, страдают, порой даже умирают, и при обычных обстоятельствах ни коем образом не пересекаются с миром живых. Но в старых курганах, на древних кладбищах, внутри скверны или просто в местах насыщенных магией, там, где границы миров истончаются или рвутся. Тени иногда проникают в наш мир, не надолго, а заодно предупреждают, предостерегают, и горе тому, кто к ним не прислушается. Нель, ты чего? нетерпеливо прошептала Ланка, когда я остановилась и в сомнении уставилась на подозрительный коридор. Но тени действительно перекрывали его полностью, поэтому мне ничего не оставалось, как отвернуться и неохотно выдавить: нам направо. Уверенно, усомнился в моем решении Мак. Да, у меня предчувствие нехорошее. Предчувствие? Мигом все поняла подруга. Ой, тогда это действительно серьезно. Нам на право Ник и не спорь. Никто лучше Нель ни не умеет предчувствовать беду. Мак покосился в мою сторону с откровенным недоверием. Однако, по видимому, мое лицо в этот момент стало достаточно красноречивым. потому что он без лишних вопросов повернул в нужную сторону и больше ничем не показал, что выбор ему не по нраву. Но с тенями нельзя шутить. Этому меня ещё в детстве научила бабушка. Тени посланники Саана, его глаза и уши в нашем мире, а ещё они предвестники скорой смерти. Поэтому если они когда-нибудь встретятся вам на пути, бегите и заодно молите светлых богинь. чтобы пути чужих теней больше никогда не пересекались с вашими.